С детским увлечением опрометью кинулось оно в омут новой жизни и стало презрительно глядеть на все прежнее, на все старинное дедовское. С легкомыслием дикаря, меняющего золотые слитки на стеклянные бусы, напудренные щеголихи опрастывали дедовские кладовые, где в продолжении не одного столетия накоплялось много всякой всячины. И все продавали... За бесценок Отдавали почти задором Обзавестись бы только поскорее На вырученные деньги Игрушками новой роскоши Старинные братины яндовы, Стопы и кубки Жалованные прежними царями Ковши и чары с пелюстками Чумы, рассольники Передачи и крошни, сули и фляги, жбаны и четвертины безжалостно продавались в лом на переплав. На придачу иногда шли туда же и ризы, и оклады с родительских икон. Братина. Горшок с поддоном и крышкой. Яндова. Рот горшка. Кверху с развалом, ко дну узкий, с носком, как у чайника. Стопа — большой стакан с крышкой и с рукоятью на поддоне. Кубки бывали разнообразной формы. На братинное дело, то есть в форме братины, на стаканное дело, на тыквенное в форме тыквы и прочее. Чара или чарка — круглый глубокий сосуд. Чары делались всегда на поддонах с небольшими рукоятками, но еще чаще с пелюстками — плоскими в виде расплюснутого листа рукоятями, прикрепленными к верхнему краю чары. Чум или чумич, ковш с длинной рукоятью, посуда поваренная. Рассольник, блюдечко на ножке с поддоном, на него клали разные сласти и плоды. Передача, большая чаша с рукоятками и крышкой, вроде нынешней миски. Крошня, Корзина в виде чаши с крышкой на поддоне. Крошни были разнообразных форм. Сулия сосуд в виде большой бутылки с пробкой из того же металла, которая завинчивалась. Вместо рукояток у сулии бывали цепи, прикрепленные по бокам. Фляга тоже, что сулия, только без горлышка. Жбан, рот кружки кверху несколько поуже, с крышкой, рукояткой и носком, как у чайника. Четвертина — сосуд со втулкой и тиском, завинчивающаяся крышка, к верху которой приделывалось кольцо. Четвертины бывали четвероугольные, шестиугольные и осмигранные. Все эти вещи делались обыкновенно из серебра и золотились. Умений достаточных людей — Вся эта посуда была по форме такая же, но сделана из золова. Всего бывало, хвастались даже тем. Иной, как выгодным делом, хвалился, что купил породистого жеребца до да борзого кобеля на деньги, вырученные от продажи старого, никуда, по его мнению, негодного хлама, расшитых жемчугами и золотыми дробницами бабушкиных убрусов, шамшур, Из волоченного золота кик и ряс с яхонтами, с лалами, с бирюзой и изумрудами. Убрус, головной убор замужних женщин и шелковой ткани, большей частью тофты. Концы убруса, за стенки, висевшие по сторонам головы, вышивались золотом и бывали унизаны жемчугами и маленькими дробницами, золотые дощечки. Шамшура или волосник головная сетка, вязанная или плетенная из волоченного пряденного золота и серебра. Напереди волосника над лбом носили прикрепленное к нему очелье с подзором каймою, богато расшитое золотом и унизанная жемчугом и дорогими каменьями. Тика, самый нарядный головной убор, вроде нынешнего мужского картуза без козырька. Ряса — длинная прядь из жемчуга в перемешку с драгоценными камнями и золотыми пронизками бусы. По три-четыре рясы висела по бокам кики.